Глава пятнадцатая. Я на их стороне. Сил нет. Вся энергия уходит на то, чтобы держать глаза открытыми. Я потратила практически весь свой резерв на человека, труп которого лежит в считанных сантиметрах от меня. Смотрю на свои руки. Они выглядят, как обычно, и больше не испускают разрядов тока. Но на этих самых руках кровь уже трех убитых мной человек. «О смерти последнего сожалеть не буду. Думается, я отомстила за себя, а еще за сотни людей, которых он мучил до меня и делал бы это еще долгое время. Веки против воли опускаются. Устала. Мне нужен отдых, но сейчас не время. Надо найти в себе еще крупицу энергии, чтобы подняться и покинуть площадь. А еще надо как-то разобраться с оппозицией». «Как ты это сделала?» В вечерней тишине сквозь треск костра слышится знакомый голос. Приоткрываю один глаз. Не может этого быть. Почему Трей свободно идет в мою сторону? На нем нет маски, и он не валяется без сознания вместе с остальными жнецами. Что происходит? С трудом открываю второй глаз и наблюдаю, как он останавливается рядом с Кейном. А потом происходит немыслимое. Эти двое пожимают друг другу руки. «Только не говори!» — слышу недоверчивый голос Ноя. «Что твой человек среди жнецов — мой брат!» «Так и есть!» — спокойно отвечает Кейн, а потом обращается к Трею. «Кстати, где ты был? Я не мог с тобой связаться». «Ничего не понимаю. Из разговора выходит, что Трей заодно с оппозицией. Вот актер. Вручить бы ему награду, вот только у меня нет ничего ценного». «Потом расскажу. Сейчас важно не это». «Ева! Как ты это сделала?» — снова спрашивает он. Перевожу взгляд на Бишопа. В тех местах, где мои руки касались его кожи, остались красные ожоги. Глаз просто нет. На их месте виднеются черные дыры. Это сделала я. И это было легче, чем я предполагала. Намного легче. «Концентрация!» — слегка пожав плечами, наконец отвечаю ему. Ты ведь сам мне говорил. Я говорил, что это возможно, и тренироваться надо годами, но не ожидал никогда увидеть вживую что-то подобное лишь спустя месяц после разговора. От усталости плохо соображаю. Чтобы хоть как-то это изменить, начинаю подниматься на ноги, тяжело опираясь о стену здания. Люди оппозиции по-прежнему стоят на своих местах. Никто ко мне не приближается, словно боятся, что я нападу. Но этого не будет». «Я много практиковалась. Точнее, каждую ночь. Если бы знала, что ты тоже против этого ублюдка, дело пошло бы еще быстрее». Набираю полную грудь воздуха и медленно выдыхаю. «Ной, не вернешь мне браслет?» «Не хочу нервировать людей Кейна. Возможно, они думают, что мне нельзя доверять. А я хочу разойтись по-хорошему». Ной бросает мне браслет подавитель, но продолжает сжимать левой рукой мои перчатки. Слегка пошатнувшись, фиксирую браслет на запястье. Сил, кажется, становится еще меньше. Смотрю на Ноя, который все так же молча не сводит с меня взгляда. Вероятно, думает о том, что я изменилась. И это так. Прежней Евы уже никогда не будет. Он напряжен. Вся его поза выдает нервозность. Губы сжаты в тонкую линию. Это говорит о том, что парень чем-то недоволен. Ничего необычного. — Именно таким я его и запомнила — серьезность, собранность, сконцентрированность. Но тут перед внутренним взором мелькает момент, когда я пришла освободить его из камеры в пирамиде — тот мимолетный поцелуй. По его взгляду понимаю, он догадался, о чем я думаю. Делает крошечный шаг в мою сторону, но я разрываю зрительный контакт. Отвожу взгляд и устало смотрю на Кейна. Пора сказать им то, что собиралась. — Вы должны уходить, пока жнецы не очнулись. — Что значит «вы»? — спрашивает он одновременно с тем, как Ной впервые подает голос. — Ты пойдешь с нами! — Нет, я должна вернуться на новую базу с ними. Теперь, когда Бишоп мертв, у меня будет прекрасная возможность поговорить с остальными жнецами и донести до них мысль о том, что только в наших силах изменить мир и не быть больше рабами системы. — Тебя никто даже слушать не станет, — категорично заявляет Ной, сжав кулаки. — Если они поймут, что ты не на их стороне, то тебя запрут в камеру, а потом казнят. — Он прав, — говорит Кейн, — но я не обращаю на него внимания, неотрывно смотрю на Ноя. — Я как раз-таки на их стороне, — громко говорю я, чуть съезжая по стене. Долго это не продлится, скоро совсем свалюсь от недостатка энергии. «Я хочу, чтобы они поняли, что могут жить по-другому. Надо только пересмотреть приоритеты. Поэтому я вернусь туда вместе с другими, а вам советую уходить. Я пойду с ней», — объявляет Трей. «Посмотрим, что мы сможем сделать, пока канцлер не подберет замену Бишопу». С благодарностью смотрю на него. «Он лучше знает всех жнецов, оставшихся на базе. Его послушают охотнее, чем девчонку-новичка». «Вы уверены, что не хотите уйти с нами?» — спрашивает Кейн, переводя взгляд с меня на Трея. «Возвращаться к жнецам опасно. Думаю, всех, кто был здесь, будут допрашивать, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего». «Справимся!» — усмехается Трей и смотрит мне в глаза. «Не впервой!» — улыбаюсь ему в ответ. «Скорее бы они уже ушли, ноги дрожат, подсказывая, что долго стоять я не смогу». Упаду прямо здесь, рядом с трупом человека, которого ненавидела всем сердцем. «Нет!» — вдруг громко заявляет Ной. «Мы затеяли это все, чтобы вытащить тебя! Обратно ты не вернешься!» Сердце пропускает удар. Он не забыл про меня и пришел сюда, чтобы спасти из лап монстра. Тронуто его заботой, но на кону сотни тысяч жизней людей, которые продолжают быть рабами. Надо освободить их!» Пусть, начиная с малого, но так и должно быть. Дом тоже не сразу строится, нужен фундамент. А затем уже кирпичик за кирпичиком. «Прости, Ной, но это не тебе решать», — грустно говорю ему. «Да, я бы хотела побыть подольше с ним, с Кейном, да и с остальными. Узнать, как они, но на это можно найти более подходящее время. Надеюсь, что оно когда-нибудь наступит». Жду, когда они наконец уйдут. Кейн сомневается. Вижу по его глазам. В глазах Ноя застыл яростный протест. Остальные не двигаются с места, ожидая, что им скажет командир. Наконец Ной отворачивается, делает несколько шагов прочь, и я прикрываю глаза от облегчения. Снова победа. И снова она досталась мне легче, чем я думала. Но когда с трудом поднимаю тяжелые веки, глаза распахиваются от удивления. Ной останавливается в шаге от Дэвиса, выхватывает у него пистолет, разворачивается и направляет прямо на меня. «Нет, это ты прости!» Твердым голосом говорит он и решительно жмет на курок один раз, затем сразу второй. Сил отклониться у меня нет. Опускаю голову и вижу, что из груди торчат два дротика. Поднимаю яростный взгляд на стрелка, но сказать ничего не успеваю. Снотворное действует мгновенно. Ной. На мгновение разворачиваюсь к Девису, бросаю ему обратно пистолет, который он без труда ловит, а затем уверенно шагаю в сторону Евы. Она плавно съехала по стене и теперь сидит, откинув на нее голову. Знаю, она будет в ярости, когда придет в себя, но мне плевать. Собралась она возвращаться вместе со стальными. Ага, сейчас. Кто-то хватает меня за предплечье, и я притормаживаю. Это Трей. — Ты с катушек съехал? — серьезно интересуется он. Смотрю на него злым взглядом, потом опускаю взгляд на его руку, удерживающую меня на месте. Поднимаю обратно к глазам. Не сработало. Как держал, так и держит. «Отпусти — Отпусти! — говорю сквозь зубы. — Я не мог позволить ей вернуться в логово врага. На самом деле я не считаю всех поголовно-жнецов врагами. Но большинство из них устраивает современный общественный строй, и они не хотят ничего менять. А если Ева наткнется не на того, то уже вряд ли выберется живой. Не могу этого допустить. Я пришел сюда именно за ней. С ней и уйду. «Успокойтесь!» — Кейн тут же возникает рядом. «Что сделано, то сделано. Пора уходить отсюда!» Пол. «Возьми пару человек и сходи к Лейни, пусть она продолжает работу с местным населением. Только аккуратно. Вскоре сюда заявятся чуть ли не все жнецы мира. Встретимся у вертолета. Трей, отпусти его. Его мы забираем. Ты с нами?» Мы по-прежнему прожигаем друг друга взглядами, но Трей все-таки отпускает мою руку, но не отводит взгляд. «Да, с вами», — наконец говорит он, — «а я отворачиваюсь и тут же отправляюсь дальше». Легко подхватываю девушку на руки и иду прочь, оставляя остальных разбираться с насущными перед отъездом проблемами. Направляюсь в сторону дома, в котором мы просидели последние несколько дней. Именно за ним скрывается едва заметная тропа, ведущая к старой железной дороге, участок которой отремонтировали оппозиционеры. Дорогу уводят за холмы на 10 километров от поселения, а уже там обустроена посадочная площадка для вертолета. Идти легко. Девушка настолько невесомая, что не ощущаю вообще никакого дискомфорта по поводу того, что приходится нести ее на руках. Опускаю взгляд и присматриваюсь к ее лицу. Кожа бледнее обычного. Под глазами залегли тени, что говорит об усталости. На левой скуле виднеется след почти зажившего синяка. Этот ублюдок бил ее по лицу. Если бы можно было убить второй раз, я бы обязательно вернулся и убил. Прижимаю девушку к себе чуть теснее. Я настолько отвык от телесных контактов, когда не надо опасаться, что причинишь кому-то боль, что с трудом верю в то, что прикасаюсь к ней на самом деле. Надеюсь, она поймет мой поступок и сможет меня простить. Но я не мог поступить иначе. Не мог отпустить ее. Пусть это эгоистично, но я слишком долго был в неведении, гадал, что с ней происходит и вообще жива ли она». Отпустить ее обратно — не в этой жизни. Шагаю целенаправленно и размеренно, вдыхаю свежий ночной воздух, пахнет хвоей, цветами и травой. Но я различаю еще один аромат, он исходит от девушки в моих руках. Раньше я даже думать себе запрещал о том, каково это прикасаться к ней, находиться настолько близко, но теперь это реальность. Возможно, она не захочет иметь со мной ничего общего, зато будет в безопасности. Для меня это главное, и если я касаюсь ее последний раз в жизни, то так тому и быть. В данный момент ничего не имеет значения, кроме того, что она здесь, с нами, со мной. Пока иду до нужного участка железной дороги, остальные постепенно догоняют, а некоторые даже обгоняют, чтобы снять маскировочные сети с вагонов и подготовиться к отправке обратно в штаб. Кейн равняется со мной, когда до цели остается не больше пары сотен шагов. «Не боишься, что она убьет тебя, когда очнется?» «Оказывается, она это может!» — слышу насмешку в его голосе. «Нет!» — отвечаю коротко. «Не думаю, что есть повод для убийства. Я успел неплохо узнать Еву и уверен, что она разозлится, но не так, чтобы убить. Хотя...» Мы провели вместе две недели, а потом два с половиной месяца она жила по еще более жестоким правилам, чем те, что были в полигоне и спирали. Подобная жизнь сильно меняет людей, и, возможно, она уже совсем не та, которой я ее запомнил. Но, тем не менее, я не боюсь. Сейчас главное, пока она спит, увести девушку как можно дальше отсюда». Еще не все маскировочные сети убрали, но я не дожидаюсь, когда отряд Кейна закончит, захожу в ближайший вагон. Он старый и ржавый, краска слезла почти везде, но есть участки, где сохранились синие пятна. Сажусь недалеко от двери, крепче прижав к себе свою ношу. Голова Евы покоится у меня на плече, ее теплое дыхание опаляет кожу на моей шее, волоски на затылке встают дыбом. Хочется продлить это мгновение как можно дольше. Ехать примерно полчаса, и каждую секунду я планирую наслаждаться близостью девушки. Мало ли, вдруг она и правда прикончит меня первым делом, когда очнется. Но моим планам не суждено сбыться. Вагон заполняется, и рядом усаживается мой брат. Раньше, когда мы жили в арене, до того, как он навсегда ушел, мы отлично общались. А после того, как встретились вновь, общение свелось к минимуму, и я не стремлюсь исправить это. Впрочем, как и он. — Ной, я хотел, — говорит Трей, смотря при этом на Еву. — Не хочу знать, что он там хотел, поэтому перебиваю. — Что он с ней сделал? Брат встречается со мной взглядом и вздыхает. — Ты уверен, что хочешь это знать? — Уверен ли я? — Да, черт возьми! Но, судя по выражению лица Трея, ничего позитивного он не расскажет. «Да — Да! — заявляю твердо. Он недолго думает над тем, что мне рассказать, а потом говорит. После того, как она успешно прошла процедуру изменения, нас поселили в одну камеру и сделали напарниками. Трей откидывается на спинку сиденья и складывает руки на груди. А потом начались тренировки. Но ты знаешь, Бишоп и его трость». Он замолкает и задумчиво поджимает губы. Она продержалась неделю. «Неделю?» Резко поворачиваю к нему голову. Никто не выдерживает неделю. Жнецы-новички всегда делились на два типа. Первые опускались на колени сразу же, как только слышали знаменитую фразу Бишопа. Вторые, я был в их числе, недоуменно пялились на него, услышав странный приказ. Потом терпели избиение тростью до потери сознания. На следующий день приказ выполнялся сразу. Терпеть новые побои после вчерашних никто был не в силах. А эта с виду хрупкая девушка, которую я продолжаю прижимать к себе, продержалась неделю? Не могу решить для себя, что это — смелость или глупость. Хотя, скорее, упрямство. Сердце замирает, а душа рвется на части, когда я представляю, каково ей было в те моменты, когда Бишоп избивал ее, а потом она мучительно долго ждала, пока раны и синяки заживут. «Да!» «Сдалась только на восьмой день», — он тяжело сглатывает. «Вижу, как ему тяжело вспоминать произошедшее». «Не думал, что у нее был какой-то план. Она была весьма убедительна и смогла провести не только меня, но и самого Бишопа», — Трей переводит взгляд на меня. «Ной! Она непредсказуема и очень опасна. С ней надо держать ухо востро». «Недоверчиво смотрю на него. За идиота меня держат. Не нужна мне эта псевдозабота». «Спасибо за совет, но я сам разберусь, как вести себя с ней. Можешь не стараться, я разгадал твой замысел, у тебя ничего не выйдет». «Не понимаю, о чем ты? Она тебе не достанется». Грубо отрезаю, подавляя в себе желание пересесть подальше от брата. «О, не думаешь ли ты, что она достанется тебе?» насмешливо спрашивает он, чем выводит меня из себя. Открываю было рот, чтобы в очередной раз ответить грубостью, но меня опережает Кейн, сидящий напротив. Вообще не думал, что он прислушивался к разговору. «Вы это серьезно? Ведете себя как подростки? Это просто смешно. Может, не стоит устраивать разборки ради того, что не принадлежит вам обоим? Попробуйте спросить мнение самой Евы!» Кейн, как всегда, улыбается, а затем отворачивается. «Безусловно, он прав». Но что бы он ни говорил, даже если у меня нет шансов, Трею она не достанется. Отворачиваюсь от брата, чтобы не продолжать этот бессмысленный разговор. Вскоре вагоны останавливаются, и я незамедлительно ухожу в вертолет. Около получаса уходит на то, чтобы замаскировать транспорт, на котором мы приехали. Сразу после этого взлетаем и возвращаемся в штаб оппозиции. Наконец-то вздыхаю свободно. Я сделал то, что хотел сделать больше двух месяцев. Полет длится несколько часов. Я по-прежнему держу Еву на руках. Судя по времени, которое мы провели в воздухе, лететь осталось не больше 15 минут. Заходим на посадку, когда Ева шевелится. Смотрю на ее лицо, по правде говоря, я делал это практически все время. Медленно открывает глаза и встречается со мной взглядом. По выражению ее лица совершенно невозможно что-то понять. Она слегка напрягается но не отстраняется. Не нахожу ничего другого, как просто спросить. «Злишься?»